В безопасном месте продолжит свою жизнь, образование и развитие способностей Денис. Возможно, здесь его вылечат. Сергея. Метро. Совершенство бытия. Понятие с заложенным внутри светом. Рай. После непродолжительной, видимо стандартной процедуры, внешний заслон был снят. Их впустили в предбанник, где снова заставили ждать. Но теперь Сергей готов был ждать сколько угодно.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 Сергей был на этой станции давно, больше 20 лет назад и все-таки как школьного друга узнал ее. Длинный зал с квадратными колоннами светлого мрамора по обе стороны. Верхушки колонн украшают потемневшие от времени, зателивая орнаменты в сине желто оранжевых голубых тонах. Стены облицованы синим с белыми прожилками мрамором. Как и Сергей состарившимся.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 три внушительные порции, в мелких по куску мяса с гарниром из вареного картофеля и по два куска серого хлеба. Королевское угощение. Когда вернулись, Денис крепко спал, положив руки на голову, на стол. Беспокоить его было жаль, но если он не поест сейчас, когда они могут перекусить в другой раз? Сергей осторожно разбудил сына. Тот ел вяло, медленно,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 За них нас спустили на станцию и накормили. Макс отхлебнул чаем. «Дорогой товар в мире, будь то метро или ваша колония. И еще, конечно, патроны, но вот так за здорово живешь. Они их от меня не получат. Это, брат, валюта почище долларов старые времена. Оружия мы больше не увидим, и костюмов, скорее всего, тоже. Но за них одним ужином не расплатишься. Будем обсуждать». «Нас тут должны кормить неделю, а то и две. Лично я собираюсь хорошенько отдохнуть, получив кое-какую информацию». «У меня на отдых нет времени, иначе придется отдыхать вечность», — хмуро сказал Сергей. «Я должен найти Возницына. Ты со мной?» Макс аккуратно вычищающий корочки хлеба тарелку из-под второго, неопределенно пожал плечами. «Слушай, а как вояка распознал, что у тебя есть нож?» «Почувствовал», — сказал Макс и оскалился. «Они все чувствуют». Сергей допил чай. От усталости, пережитого, а главное неотступного ощущения, что они дошли, все, финиш, конец дороги, можно отдыхать, его неудержимо начало клонить в сон. Да так, что окружающие предметы и Макс закачались и поплыли перед глазами. Он тряхнул головой и заставил себя сосредоточиться».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 Холод. Дрогнули колени. Двадцать лет. Больше. Шанс на выживание – один из трехсот. На пятнадцать миллионов москвичей, гостей столицы и жителей пригородов спаслись всего пятьдесят тысяч. Не может быть. Не может быть. Кулемочка. Так его называл только один человек. Люда. Сергей с трудом подавил себе желание сбежать. Он не хотел сейчас ее видеть. Спустя столько лет – Боялся разочарования. Сглотнув горькую слюну, он остановился и обернулся. Конечно, Людмила постарела. Потускнел взгляд веселых, больших лучистых глаз. Лицо опутали морщины, ямочки на щеках были уже не такими задорными, как двадцать два года назад, над виском седая прядь некогда русых волос. Она пополнила, и все же Сергея внезапно окатила волна такой безудержной нежности к этой женщине, что он испугался. Он смотрел ее темно-зеленые глаза и не мог выдавить ни слова. Окружающие звуки, люди, все раступилось в стороны, пока она шла к нему одетая опрятно и скромно. Он с удивлением и интересом прислушивался к себе. Вот значит, как это бывает, потерять первую и такую сильную любовь юности, случайно встретить ее спустя двадцать с лишним лет и понять. Понять что?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 благодаря тому, что думал о ней. И ему казалось, что он многое о ней знает. Например, что сначала у нее родилась дочь, а потом сын, страшно похожий на людиного отца. Знал и все. Во сне видел, но был уверен, что так оно в самом деле и есть. С годами эта удивительная связь притупилась, почти исчезла. «Ты как здесь?» – спросила она. «Случайно», – ответил он. «А ты?» Я живу на станции с самого катаклизма, вдова и двое детишек, чуть не ляпнул он. Как здоровье старой ведьмы готов было сорваться с языка, но он вовремя закашлялся. Мамы Гали. В прошлом году ее не стало. Успели отметить ее 75-летие. Хорошие люди живут долго! Скривившись, будто кисло съел, сказал он. Она вдруг заторопилась. «Я только что с работы. Заходи, я живу вон там». Людмила показала рукой и взмахнула ресницами. Они у нее всегда были длинными и пушистыми, как у персонажа мультфильма, который Сергей смотрел в детстве «Буренки» из «Масленкина». «Была очень рада тебя видеть». И быстро ушла. Сергей смотрел ей вслед, не понимая, что чувствует. Желание догнать, никогда больше не встречаться, Если б в жизни все было так просто. «Папа!» Сын подергал его за руку. Только сейчас Сергей сообразил, что Людмила не задала ни единого вопроса о Денисе. «Это тетя. Ты ей не нужен». «А ведь правда, не нужен», – подумал Сергей, не поразившись взрослости суждения и точности оценки сына. Он сделал глубокий вдох. «Куда нам?» – спросил он провожатого. Судьба все расставила по своим местам. Первая и последняя любовь юности – девушка, снившаяся ночами много лет и вызвавшая душевное смятение при встрече через 20 лет, будучи мамочкой двоих детишек и вдовой, потускневшая, она чужая Сергею. Как и он ей. Искать причины этому бессмысленно. Возраст, годы разлуки, много чего. Все правильно, так и должно быть. Только жаль, что они встретились – Было бы правильнее, останься она в его воспоминаниях сказкой, совершенством, со основной частью счастливого старого мира. Сергей не переживал. Он немного поворочился, засыпая в палатке, но мысли его крутились в основном вокруг Возницына и его чудо-лекарства. Цель близка. Что же до Людмилы? Сергей больше не хотел с ней видеться. Наутро он проснулся довольно поздно. Ни Макса, ни Дениса в палатке не было. Сергей быстро оделся и выглянул наружу. Станция жила активной жизнью. Сергей ощутил внутреннюю вялость и пустоту, будто его всю ночь тошнило. Ныло рана в плече. Он снова с беспокойством подумал, что следует как можно скорее разыскать Возницына и начать лечение. Подумать о том, чем заниматься в метро после выздоровления, можно позже. Он застилал свою узкую железную койку, когда явились Макс и Денис, переодетая, раскрасневшаяся, пахнущая свежестью и очень довольная. «Ты почему ушел без меня?» Накинулся Сергей на сына, внутренне досадуя, понимая, что просто завидует. «Да ладно, мы были в бане». Выбритый Макс сиял, как начищенный медяк. «Тебя будить не стали. Ты метался всю ночь, болтал какую-то хрень. Слушай, они тут шампунь производят, совсем сбрендили, Будто более важных дел нет». «Папа...» «Шампунь!» Денис от возбуждения даже слегка подпрыгивал на месте. «Он... он пенится!» «Конечно пенится!» хохотнул Макс. «Это же шампунь!» «Давай, Серег, собирайся!» «Сначала к медикам посмотрят плечо, как заживает и все такое, потом в баню и завтракать!» Рана заживала нормально. Причин для беспокойства не было. Сухопарая седая женщина в белом халате вколола ему что-то в плечо, в нескольких сантиметрах от раны. Сергей привычно зажмурился, и женщина сказала неприязненно О, «Все мужики такие трусы! Трусами были, трусами и остались!» Приказала перейти на перевязку после бани. Воды ему выделили не очень много, но вся она была почти горячей. Он то и дело оглядывался и дивился экономичному и удобному устройству бани. Шайки и вытертые мочалки здесь тоже имелись. Помещение было довольно просторным. Как рассказал словоохотливый толстый банщик, мыться к ним ходила вся ветка. У каждой станции был свой банный день. А шампунь? Он не только хорошо пенился, но и отлично вымывал грязные, изрядно отросшие волосы. Во время перевязки женщина-медик с Сергеем не церемонилась, ей будто хотелось сделать ему больно. Но он все стерпел, не издал ни звука. В столовой, как и вчера, сидели втроем. Завтракали чуть подслащённой гречневой кашей и гренками с чаем. Макс был сосредоточен и хмур. На вопросы товарища откликался односложными фразами. У Сергея сложилось ощущение, что пока он был в бане и медблоке, в их палатку кто-то наведывался. Макс подошел за чаем для Дениса. Сергей сидел, задумавшись, уставившись в одну точку. «Покушали?» Прямо над его ухом спросил незнакомый мужской голос – Сергей вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял странный человек, похожий на перевернутую каплю. Широкие плечи венчала массивная голова с короткими седыми волосами. Из плеч свисали короткие руки. К талии тело сужалось, а ноги были непропорционально маленькими. На человечке был темно-синий свитер, растянутый в плечах. Но широкие на талии и такого же цвета брюки, едва прикрывавшие щиколотки. В целом, визитер с его ярко-алыми губками и фальшиво-участливым взглядом производил неприятное впечатление. «Илья Михайлович Батрак», – представился он. «Слышали, наверное». Подошел Макс. Увидев Илью, пробормотал недовольно. «Договорились же». Э, «А почему, собственно?» – заговорил Илья Михайлович высоким голосом, иногда непроизвольно срываясь на легкий в пальцет. «Господин Каламин! «Обращаю ваше внимание на то, что ваш товарищ э, э, довольно невоздержан. Вы сделаете ему внушение при случае. Следует также понимать, что на станции к вам троим отнеслись максимально внимательно». «За что мы заплатили максимальную цену?» Грубо, но негромко перебил Макс. Батрак оставил его реплику без внимания и продолжал. «И теперь администрация станции вправе рассчитывать на...» «Выйди на...» Сказал Макс, приподнимаясь и не глядя на него. Илья сделал осторожный шаг назад, потом еще один. «Пожалуйста, на! Сейчас ребенок допьет чай, и мы двинем в пытошную!» Денис вздрогнул и со страхом посмотрел на отца. «Дядя Макс шутит», — сказал Сергей. «Жду снаружи», — сухо обронил Илья Михайлович и смешной вихляющей походкой покатился к выходу из столовой. Макс так ничего и не объяснил, а Сергей не стал расспрашивать. Обидчиво поджавший пухлые губежки батрак повел их в начало платформы. Откуда раньше поезда уходили в сторону Перова. Справа на рельсах виднелся хорошо вооруженный и укрепленный блокпост. Бойцы, сидевшие за мешками, проводили их внимательными взглядами. На деревянной двери в стене белой краской довольно аккуратно было выведена администрация. Помещение было небольшим, метров десять. Стол несколько табуретов. Денис, Сергей и Макс расселись. Илья Михайлович остался стоять. Двух минут не прошло, в комнату энергично шагнул высокий мужчина в старом, но аккуратном костюме, рубашки без галстука тщательно выбриты и причёсанный. Сергей узнал его. Он следил за ними вчера, когда они шли по станции. Вышедший окинул присутствующих цепким взглядом. «Все собрались. Отлично!» Макс приподнялся. «Боря!» «Ты что ли?» «Я, Макс. Здорово. Присаживайся. Илья, ты тоже сядь. Не люблю, когда ты маячишь». Вошедший опустился на свободный табурет. «Итак, поскольку вы из диких, я имею в виду подмосковных, я вам короткий урок политической грамотности дам. Вы находитесь на станции Новогиреева, бывшей Калининской линии. Конечная станция с края Новокосина. Меня зовут Борис Михеев». Я заместитель руководителя станции по безопасности. Без меня здесь даже мыши не бегают. Илья Михайлович является куратором от администрации Калининской конфедерации, в которую мы входим. Столица на станции площадь Ильича. Марксистская входит в состав союза станций кольцевой линии Ганзы и нам не подчиняется. На Третьяковской вообще бардак, но об этом после. Теперь по существу. Наша ветка одна из наиболее вменяемых и спокойных во всем метро в экономическом, политическом и социальных аспектах. У нас хорошие, давние связи с ГАНЗы, на установление которых в свое время было потрачено много сил, времени и… но оно того стоило. На наших станциях стопроцентная трудовая занятость. Анархисты из Войковской, ох доберусь я когда-нибудь до Нестора, и свинорис Речного. «Распространяют слухи насчет того, что у нас тут привидения пешком ходят, власти никакой и, в общем, кошмар и ужас. Вы сами можете убедиться, что все это ложь. Хочу послушать вас, кто такие, откуда пришли и зачем к нам». «Боря, давай я в двух словах», – начал было Макс, но Михеев оборвал его. «Пусть Коломин, с тобою после переговорим». Сергей рассказал о колонии нашествии хищных шмелей. Путешествие через город, поле и лес. У батрака, откуда ни возьмись, в руках оказались блокнот и карандаш. Он стал делать быстрые пометки в продолжении Сергеевой саги. Михеев слушал внимательно, ни малейших признаков недоверия на его лице или лице батрака Сергей не заметил. Впрочем, как и симпатии или расположенности в отношении гостей. Детали о способностях Дениса Сергей пока место пускал. и без них в истории получались прорехи неубедительности, он как умел латал на ходу. Пока говорил, бросал быстрые взгляды в сторону Дениса. Тот сидел неподвижно, глядя в одну точку. Когда Сергей умолк, Михеев некоторое время переваривал услышанное, потом сказал «Допустим, это правда». «Что значит допустим?» – возмутился Макс. «Боря, ты совсем на административной работе нюх потерял. Ты же видишь, я с ним». я за них ручаюсь михеев без выражения посмотрел на него по нашей жизни сказал он никто ни за кого ручаться не может тем более верить в поручительство сергей дмитриевич а к нам вы зачем момент истины подумал сергей говорить или нет насчет возницына хотя чего плохого я ищу моего бывшего руководителя эдуарда возницына твердо сказал сергей глядя Михееву в глаза Случайно выяснилось, что он работает. «Зачем вам, Возницын?» быстро спросил Михеев, слегка побледнев. Сергей промолчал, формулируя. Много лет назад, перед самым катаклизмом, в лаборатории, которую он возглавлял в Яншине, он поставил опыт на своих подчиненных. Тогда уже всерьез готовились к войне, изучали новейшие возможности противодействия облучением, лечения последствий. Подчиненными этими были мать Дениса, Полина, моя жена, и я. Нужно было для испытания защитных препаратов. Средства были экспериментальные, запас ограничен. Когда началось, мы уже пострадали. Эдуард Георгиевич переправил нас в институт и оставил небольшой запас препаратов. Мы с Полиной принимали их, и на какое-то время наступила ремиссия, но лекарства закончились. Новых Возницын не переслал, и недавно моя жена, голос его дрогнул, умерла. «Теперь умираете вы», – жестко констатировал Михеев. «Да», – сказал Сергей. «Я рассчитываю, что Возницын сможет помочь. Мне хуже с каждым днем, и я опасаюсь, что мой сын останется один». «Понятно», – кинул Михеев и посмотрел на Батрака, сидевшего рядом. «Как полагаешь, Илья, не лгут голубчики?» Тот пожал плечами. Вчера вечером в туннеле на перегоне Перова-Новогиреева погиб Павел Летягин, помощник и правая рука Возницына. Вы, Сергей, его помнить не можете. Они стали работать вместе только здесь, в метро. Летягин и сотрудник линейной медслужбы, которая руководит Возницын, были убиты странным оружием – стрелами. Исчезли медикаменты, которые отправил на Новогиреево Возницын. Но это еще не все. Сегодня утром выяснилось, что Эдуард Георгиевич пропал.